Успех, наплодивший как кроликов Владовых поклонников и друзей, разплодил и врагов. Люди, которых Влад никогда не видел, разражались рецензиями такой степени злобности, будто Влад с детства был их соседом на общей кухне. Находили, что Гранд Грэм примитивен, весь состоит из расхожих клише, что он слишком мрачен для подростков, что он, с другой стороны, создает у них неправильное представление о жизни – Что дети, измученные несоответствием между миром Гран-Грэма и их собственным реальным миром, зарабатывают неврозы и впадают в депрессии. Что весь сюжет, антураж и даже развязка слизаны автором Гран-Грэма с других менее популярных, но куда более достойных детских произведений. Появлялись авторы этих произведений и рассказывали, что их текст, оказывается, много лет был доступен в электронной сети, и автор Грангрэма грэма наверняка ознакомился с ним, прежде чем написать первую строчку своей мыльной эпопеи. Доставалось читателям. Они, как бараны, спешили скупить писанину сомнительного качества, и двигали ими те же представления о моде, что заставляют созревающих девочек тщательно копировать шматье, прически и макияж популярных эстрадных пескух. И, наконец, доставалось лично Владу. Его обвиняли самые меньшие в бездарности и продажности. От других, более экзотичных обвинений, Анжела скрежетала зубами и лезла на стену. Влад, раньше очень обижавшийся на любую, прежде всего несправедливую критику, теперь был как дубовое бревно под кнутами. Экзекуторы потеют и тужатся, а бревно не испытывает даже злорадства от собственной непрошибаемости. У него был другой, куда как более весомый повод для отчаяния. Он опустел, как проколотый мешок. Он не был способен придумать даже текст для поздравительной открытки. Идеи, кураж, слова, образы — все это куда-то подевалось. Влад чувствовал себя шкурой медведя, когда-то могучего и грозного. Медведя выпотрошили, кто, когда, как. Шкуру набили соломой и отрубями. Зверь выглядит, как прежде, у него каким-то образом сохранилось ясное сознание, но не осталось воли, желаний. Утонула искорка, бегущая по экрану монитора. Затих голос, когда-то диктовавший слова и строки, диктовавший давно, со школьники еще времен, когда Влад писал в школьной тетради про пришельцев и роботов. Иногда он садился к компьютеру и усаживал перед собой трепишного Гран-Грэма. Он набирал фразу, которую хотелось сразу же убить, пока никто не прочитал. Он убивал эту фразу и писал новую, ничуть не лучше. Убивал ее. Долго сидел, ожидая, пока что-то сдвинется в мозгу. Перечитывал отрывки, написанные раньше, несколько месяцев назад. Иногда правил их. Иногда отправлял в корзину. Слова не шли. Внутренний голос молчал. Влад чувствовал себя покойником, по ошибке затесавшимся среди гостей на веселом банкете. Он ненавидел себя все больше. Это было скверное, раздражающее чувство. Влад сам это понимал. Что-то внутри него требовало постоянного, все более громкого нытья. Видеть себя ничтожеством, жалким и беспомощным. Видеть себя паразитом, бездельником, бездарностью. Вот чего хотело это неведомое что-то предвидеть впереди катастрофы и болезни, распад, разложение, бесславный конец. Вот отчего внутренний червячок пьянел, впадая в мрачную эйфорию. Влад умел отделять себя от сытого самобичевания червячка, но не всегда умел противостоять ему. Как ни странно, но лучшим и самым надежным союзником в борьбе с депрессией оказалась Анжела. Впервые за много месяцев она была с ним рядом не только снаружи но и внутри. Они делили один номер на двоих, более того, они делили постель. Владу все больше казалось, что он привязан к Анжели не только узами. Более того, теперь, обнимая ее, он начисто забывал об узах. Он смотрел на нее другими глазами. Впрочем, она изменилась тоже, и Влад даже гордился потихоньку от Анжелы и втайне от себя самого, что ему удалось инициировать Анжели на перерождение что его стараниями, часто невольными, на свет явился новый человек, счастливый и, кажется, любящий. Анжела, наверное, хорошо чувствовала его настроение, чуяла, как хороший пес. И однажды, когда они лежали, обнявшись в темном гостиничном номере, и сквозь раздвинутые шторы смотрела ущербная луна, Анжела, тесно придвинувшись к Владу, сказала ему на ухо. «Не думай обо мне лучше, чем я есть». Он, разомлевший, расслабленный, удивился. — Что? — Не думай обо мне лучше. Мотоциклиста Гарольда она любила со всем пылом девчоночьего сердца. Художника Соника она понимала и ценила. За банкирёныша Ярика она ухватилась, как за соломинку. Егор Елистай восхищал ее и одновременно слегка пугал. В первый раз они встретились в каком-то ночном клубе. Анжела была еще при Ярике и невольно вздрогнула, когда за соседним столиком обнаружилось такое знакомое по телеэкрану лицо. Помнится, уже тогда Елистай обратил на Анжелу внимание, да и мудрено было ее не заметить. От природы яркая, в ярчайшем наряде, она была оттенена обществом 17-летнего Ярика, нахального, капризного, уставшего от жизни муженька. К тому же, помнится, тот вечер закончился очередным скандалом из-за того, что Ярик, впрочем, неважно, неохота вспоминать. Во второй раз они с Елистаем встретились спустя полгода в том же заведении, ирония судьбы. В то время она была уже при деньгах, будучи замужем за малолетним богачом, она как хомяк успела сделать кое-какие запасы, но все так же одинока и неустроена. Она снова вздрогнула, когда за соседним столиком обнаружились внимательные глаза, дорогая дымящаяся сигарета и щеточка светлых усов над верхней губой. Он подошёл к ней первым, и, протягивая ему руку, Анжела уже знала – судьба. Он восхищал её. Он был смел, жесток и циничен. Он не походил ни на сумасшедшего Гарольда, ни на мечтательного Соника, ни на избалованного Ярика. Он был силён, матёр и при власти. Во всяком случае, Анжеле показалось, что власть этого человека – «Почти безгранично». «Если бы у него были УЗА, он стал бы, наверное, властелином мира. Он привязал бы к себе всех, у кого дома есть телевизор. И Шила рано или поздно вылезла бы из мешка. Все поняли, что он из себя представляет. Но было бы уже поздно. Миллионы людей оказались бы зависимы от него. Это все равно, что подсыпать водопровод сильнейший наркотик. Это мировой переворот». Ведь он привязывал к себе людей, даже не обладая способностью создавать узы. Он вызывал симпатию, он вызывал восхищение. Его даже ненавидели не как прочих, а с предыханием, если так можно выразиться. Он постоянно был на виду, а меня держал в тени. Мне было обидно. Я знала, что рано или поздно возьму реванш. И взяла. Он понял. Да, он был умный и не морочил себе голову тем, что возможно в этом мире, а что невозможно. Возможно все. Я отнекивалась. Я помнила историю с Гарольдом. Но Егор был не Гарольд. Он не впал в истерику. Он решил использовать меня, но совсем не для того, на что я рассчитывала. Он не спешил выпускать меня на большой экран, делать из меня программу, привязывать ко мне все телевизионное человечество. Он хотел... Но все равно ты знаешь, чем это кончилось. Он выпрыгнул с пятнадцатого этажа. Ты жалеешь, что я не похож на него? Не знаю. Наверное, мне нравится, что ты не похож на него. Анжела, скажи, пожалуйста. Пожалуйста. То, что ты мне подсыпала в чай, хмм, транкрэлакс, кажется. Как часто ты проделывала этот опыт? Анжела сжала зубы. На ее щеках заходили желваки, однако когда она заговорила, голос был спокоен. Ты был второй. Первый был Аскар Снег. Он и без того часто принимал снотворное. Я просто чуть увеличила дозу и всё. Наверное, я и так привязала бы его. Но мне хотелось побыстрее и наверняка. Его родственники уже тогда чуяли неладное. Понятно. Понятно. Ничего тебе не понятно. Это Елистай научил меня пользоваться разными такими медикаментами. Будь я такой беспринципной сволочью, как ты подумал, Я была бы сейчас королевой при короле Елистае. «Я вовсе не думаю, что ты беспринципная сволочь», — тихо сказал Влад. «Да? Она прасна. Когда я поняла, каким именно образом Егор хочет меня использовать... Да нет, вру. Я всегда это понимала. Тут был барьерчик. Ты понимаешь, о чем я. С одной стороны, Егор с его властью надо мной. С другой стороны... С другой стороны, всё это оказалось слишком, даже для меня. Я, в конце концов, всего лишь провинциальная девчонка. Я не выдержала. Одно дело привязать за тем, чтобы... Чтобы человек был твой. Это я делала и не раз. Но привязывать за тем, чтобы потом точно бросить, чтобы он умер, мучаясь, как Гарольд? Нет. Может быть, я испугалась, потому что мне не было жалко этого противного старика. Может быть, я побрезговала, потому что ведь под него надо было ложиться. Может быть. Не думаю обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Я не пошла. Сбежала и написала Егору письмо. Я не думала, что он... Я не угрожала ему. Я только написала, чтобы он больше так со мной не поступал, и тогда я вернусь. Он психанул, может быть. А может быть, наоборот, все хорошо взвесил. Ведь я впервые поставила ему условия. И он понял, что не может от них отказаться. Он понял, что он марионетка. А ведь он привык быть кукловодом. Он боролся с узами. Я знаю, что он боролся с узами до последнего. А когда понял, что не может вырваться, ушел. Сознательно, я думаю. Я просто хочу, чтобы ты и это тоже знал. Я знаю. На людной пресс-конференции... Анжела поколотила репортершу, известную своими ядовитыми плевками, в адрес Влада. Репортерша была на полголовы выше Анжелы и в полтора раза тяжелее, однако Анжелу, распланировавшую свой Димаш заранее, это немало не смутило. Не дожидаясь пока вопросы, в том числе весьма паскудные, иссякнут, Анжела сбежала из зала и затаилась в дамском туалете. Существовал риск, что жертва выйдет из здания, не завернув в известное место. Однако пресс-конференция длилась долго, минеральной воды в душном зале было выпито немерено, и Анжелин расчет оправдался. Ядовитая блондинка вошла в сортир, весьма довольная собой и вся направленная в будущее. Бежать, лететь, строчить, подсовывать в горящий номер. Вот только устранить одно досадное неудобство – Не смущаясь присутствием нескольких других дамочек, корреспонденток и просто любопытствующих, Анжела набросилась на блондинку молча и беспощадно. Блондинкины волосы как-то сами собой оказались накрученными на Анжелин кулак. Блондинкины щеки украсились царапинами отпечатками ладоней. Корреспондентше удалось вырваться только тогда, когда Анжела потащила ее к унитазу с явным намерением окунуть в него. Взъерошенные дамы обменялись сперва пощечинами, а потом тирадами. Услышав, что они друг другу говорили... Все случайные свидетельницы моментально покинули место общего пользования. Корреспондентша пригрозила подать в суд. Анжела сообщила, что того и добивается. Что в суде корреспондентше придется давать показания относительно своих клеветнических измышлений, а их за последнее время собиралась столько, что блондинка разорится на адвокатах и с целью заработка пойдет на панель, благо квалификации у нее давно имеется. Репортерша не стала подавать в суд. Влад пришел в ужас, узнав о происшествии. Анжела, напротив, целую неделю пребывала в великолепном расположении духа. Ее насмешливая уверенность действовала на Влада завораживающе. Удивительно, но именно случай с репортершей послужил точкой отчета. Владовое прозябание в трясине депрессии закончилось. Он двинулся на поверхность, медленно, будто всплывающий бегемот, с чьих боков потоками скатывается мутная жижа, а он все поднимается и поднимается на воздух, к свету, к солнцу. «Почему бы нам не подумать о ребенке?» — сказала однажды Анжела. Влад долго молчал. «Знаешь что?» — сказал он, когда Анжела устала ждать от него ответа. «Давай больше об этом не говорить. Никогда!»